и величественно подобрал одну полу своей горностаевой мантии. Но маленький принц недоумевал. Планетка такая крохотная, чем же правит этот король? «Ваше Величество», — начал он, — «могу ли я вас спросить?» «Повелеваю, спрашивай», — поспешно сказал король. «Ваше Величество, чем вы правите?» «Всем».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 и, по правде говоря, ему уже стало скучновато. «Мне пора», — сказал он королю. «Больше мне тут нечего делать». «Останься», — сказал король. Он был очень горд тем, что у него нашелся подданный, и он не хотел с ним расставаться. «Останься, я назначу тебя министром». «Министром чего?» «Ну, юстиции». «Но ведь здесь некого судить».